«Можете себе представить, — продолжал Тутти, какое отчаяние меня охватило. Я вместе со своими детьми оказался в западне, в огромной стеклянной мышеловке. Я боялся и нос высунуть из гнезда, хотя профессор Фус и смешная толстушка с ребятами уже ушли. Но ведь в любую минуту могли появиться другие посетители или служители музея. Я уже мысленно видел, как какой-нибудь меру любопытный посетитель заглядывает в гнездо, замечает моих малышей и поднимает шум». «Мыши! Мыши!» А на его крики прибегают служители во главе с профессором Фусом и бросаются на словить. И все же отчаиваться не стоило. Следовало искать выход. Я осторожно осмотрелся. Наше гнездо лежало на средней полке. Выше профессор Фус расположил гнезда чаек и других морских птиц. Ниже чучело утки. Посетителей в зале почти не было. Музейный сторож тоже куда-то ушел. И тут я увидел мою соспарилу. Она бежала вдоль стены и со смертельным испугом оглядывалась по сторонам. Бедняжка вернулась в мастерскую, не нашла гнезда на полке и бросилась нас искать. Я пискнул ей сквозь стекло. Соспарила, услышала, остановилась, увидела меня и облегченно вздохнула. Но тут же она насупила брови и грозно спросила. «Ты что там делаешь, Тотти? Зачем тебе понадобилось залезать туда самому, да еще и тащить за собой наших детей?» «Да это не я, а профессор Фуз. Пытался оправдаться я но соспарила, не слушала меня и продолжала. Оно немедленно вылезает туда. «Как же?» — крикнул я в ответ. «Я же не могу прогрызть дыру в стекле. Мне оно не по зубам». «Но ведь пора кормить детей», — не успокаивалась моя жена. «Время завтрака давно прошло». «О каком завтраке ты говоришь?» — рассердился я на нее. «Сейчас надо думать не о еде, а о том, как отсюда выбраться. Придется нам попоститься до вечера, пока музей не закроют. Уходи и не показывайся людям на глаза» а они то они и до нас доберутся женщины будь то мыши крысы собаки или даже люди существа абсолютно безрассудные так и соспарила металась вокруг стеклянного шкафа и стенала вздыхала лила слезы и сплескивала лапками она была не в состоянии понять то что я говорил на полке не стоит утка», — лепетала она как безумная оторви у нее крылышкой и накормим детей. Это не в своем уме, дорогая, ужаснулся я. Разве ты забыла, что профессор Фуз посыпает свои чучелы ядом? Ничего с нашими детьми до вечера не случится. Наверное, соспарила спорила бы со мной до самого вечера, но меня неожиданно выручил сторож. Он вошел в зал и соспарили, пришлось бежать. Но хлопот от этого у меня не убавилось. Не получивши ни завтрака, ни обеда детишки, стали беспокойными, как кузнечики. Они зуетились, пищали, так и норовили вылезти из гнезда, и все время спрашивали «Где наша мама? Почему она к нам не идет? Мы проголодались, мы хотим к маме, пойдем искать маму». Они довели меня до изнеможения, и я бы с удовольствием поколотил их, если бы не боялся, что от этого они расшумятся еще больше. То и дело мне приходилось хватать кого-нибудь из них за загривок и оттаскивать от выхода в дальний угол гнезда. Несмышленноши не понимали, в какую пренеприятнейшую историю мы влипли, и чем это им грозит. Им было все равно, что посетители расхаживают по залу и рассматривают полку с птичьими гнездами, где лежал и наш дом. Им просто хотелось к маме. Как же я был счастлив, когда наконец увидел, что сторож закрывает зал. Но он сразу не ушел. Для начала он осмотрел внимательно все углы. Говорят, люди боятся, что кто-нибудь подбросит в музей бомбу, и она взорвется. Не знаю, справедливы или нет человеческие страхи перед бомбой, я ее никогда в глаза не видел, но все же думаю, что кошки гораздо страшнее. Убедившись, что бомбы в зале нет, сторож присел возле чучела слона и, словно насмехаясь над нами, принялся неторопливо жевать булочку с сыром. Я смотрел на него, у меня текли слюнки и урчало в животике. Сторож съел одну булочку, задумчиво посмотрел на вторую и вышел из зала. Тут же появилась Спарила, ухватила булочку и затащила ее под шкаф, где сидел я с детьми. «Наконец-то мы накормим детей!» — воскликнула она. «Выбирайтесь оттуда, пока сторож не вернулся!» «Легко сказать, выбирайтесь, но как?» Я бежал весь шкаф вдоль и поперек, проверил все стены, но не сумел обнаружить даже малейшей щелочки. Наконец я взобрался на верхнюю полку. Там профессор Фуз разместил гнезда морских птиц а чтобы они выглядели естественнее, положил вокруг них камни. Не знаю, было ли это похоже на скалистый морской берег, но камни там оказались очень кстати. «Если я не могу прокрыть стекло, то почему бы мне не попробовать его разбить камнем?» — подумал я. Я перенес детей на верхнюю полку, чтобы падающий камень или осколки стекла, не дай бог, их не ранили, а затем, сказал, соспарили. «Сейчас я разобью стекло, спрячься поблизости, а потом помоги мне отнести детей. Мне с ними одному не справиться». «Ах, будь осторожен!» — крикнула она мне в ответ. «Битое стекло ведь такое острое!» Я выбрал самый большой камень и медленно, с трудом покатил его к краю полки. Дети с любопытством на меня смотрели, и тут раздался вопль с испарилы. «Прячьтесь, сторож идет!» Наши несмышленыши испугались ее крика и заметали среди птичьих гнезд. Пока я ловил одного и прятал его, другие разбежались и списком носились по полкам. От некогда красивых гнезд осталась только беспорядочная гора прутьев. Нас спасло то, что сторож был подслеповат. Уже темнело, и он ничего и не заметил. наконец и сторож ушел. Я снова навалился на камень, он качнулся и полетел вниз. Камень упал на чучело утки, отскочил от него, как мяч, и с силой ударил стекло. Бабах! Во все стороны полетели осколки битого стекла. Дети перепугались еще больше, чем от крика «Соспарилы!» И хотя жена пришла мне на помощь, мы еще долго не могли их поймать. Пока мы гонялись за ними, на грохот и звон стекла прибежал сторож. «Бомба! Бомба! Взорвалась бомба!» — завопил он во всю глотку. «Караул! Полиция! Пожарная!» О том, чтобы выбираться из шкафа у него на глазах, не могло быть и речи. И я сказал, соспарили. Придется нам переждать, пока не уляжется эта суматоха. Как ни странно, Испарилу это ничуть не испугало. Она думала только о том, чтобы накормить детей. Тащить украденную сторону булочку с сыром через дыру в стекле было делом одной минуты, а еще через минуту наши дети сидели в дальнем углу шкафа и грызли сыр. А тем временем в зал прибежал полицейский, а за ним шестеро пожарных со шлангом. «Где горит? Что горит?» — спрашивали они и изумленно оглядывались. Прибежала даже жена ночного сторожа с бинтами и пузырьком йода. Все они столпились у разбитого стекла. «Ну так а где же бомба-то?» — спрашивал полицейский. «Как она взорвалась?» — ответил сторож. «Иначе откуда бы взялось разбитое стекло?» «А где же огонь?» — спрашивали пожарные. «Когда взрывается бомба, начинается пожар». «А мне-то откуда знать?» — оправдывался сторож. «Может быть, это была особая бомба?» «Конечно, это была бомба», — поддержал сторож полицейский. «И очень мощная. Вы только посмотрите. На полках все от взрыва смешалось, очучило утки и вовсе раздавило в лепешку». К счастью, дети увлеченно жевали, не обращая внимания на людей, и вели себя тихо. А сторож вытащил из постели профессора Джереми Фуса, и тот, как был в ночном колпаке, так и прибежал в зал. Он едва не разрыдался, когда увидел, что случилось с его выставкой птичьих гнезд. Профессора совсем не радовало, что музей не сгорел. Он охоло и причитал. «Как же мне не везет. Это все враги и недоброжелатели. Это они подложили мне бомбу. Подлые завистники, лучше бы они взорвали чучело слона. Ну ничего, не так-то просто запугать Джереми Фуса. Я сейчас же наведу порядок и вставлю новое стекло». У меня от его слов упало сердце. «Как? Он сейчас примет сочинить гнезда, которые сломали мои сорватцы, а затем вставит новое стекло?» «Все мои старания пошли прахом. Нам не удалось выбраться из стеклянной тюрьмы». Но тут вмешался полицейский, и он важно сказал. «Не прикасайтесь ни к чему, профессор. А что, если это заговор не против вас, а против государства? Я завтра утром вызову начальство. Пусть оно посмотрит все как есть. Ведь наш музей — государственное учреждение. А ты...» кнул полицейским пальцем в сторону сторожа. «Сиди здесь всю ночь и ни на минуту не отлучайся». Пожарные полицейский профессор Фус отправились в Освоясие. Сторож походил вокруг разбитого шкафа, подсокол языком, потом опасливо оглянулся и пробормотал. «Легко ему было сказать, не отлучайся. А что, если здесь где-то лежит еще одна бомба? Уйду-ка и я отсюда, от греха подальше». И сторож тоже ушел. Мы только того и ждали, перенесли детей сквозь дыру и поспешили вернуться в мастерскую, пока заспарило охало над детишками, я вырыл норку за верстаком и натаскал туда шелковых лоскутков. На том и кончилось наше удивительное приключение, но с тех пор мы никогда не селились в птичьих гнездах, какими бы удобными они ни казались.